Вот крупными каплями струился по лбу щекам до Его борода нервно вздрагивала, но он все еще владел собою и для разрядки стал напевать старую казарменную песенку. Из Тирлимона, чертовой дыры, мы выступим завтра утром. Сабли в руке, сказав, прости своей. Мы знаем, что солдаты Наполеона были язычники. Они ставили своих лошадей в церкви, оскорбляли Господа по сто раз в день, за что и были справедливо разбиты и потоплены при березине, как фараоны. Но нам было до сих пор неизвестно, что Создатель лишил их и единственной добродетели мужчины — мужества. Вот человек, оскорбивший во мне избранника Божия, и якобы не понимающий, Что я требую от него извинения. Или иначе. Ну? Что? Что ну? Ну так что же иначе? Иначе я требую от него удовлетворения. Я вам сказал, я тоже видел войну. Верно, где-нибудь найдутся две сабли, и завтра на рассвете, в укромном уголке, мы и посмотрим, у кого какая кровь, если только в ваших жилах кровь течет. Зрители не ожидавшие такой трагической развязки, начали уже трусить. Сранцы? Вот Ведь под забор попасть. У нас насчет дуэли строго. Да, особенно когда дело идет между простолюдинами и иностранцами. Только вы с оружием в руках. Рукомистов да? засадит еще сюда. Меньше туда и в тюрьму. Да разве вы на нас донесете? Нет, конечно нет. Устраивайтесь как вам угодно. Но мы... Тюрьмы! Дайте мне только собли достать Так я вам покажу Очень ли я забочусь о вашем бургомистре И что вы собираетесь делать с ними В том случае, если их найдете А вот когда одна из них будет у меня в руках А другая у вас Так и увидите, что я буду делать Создатель приказывает защищать свою честь Вот ну, так вперед стир лимона, чертовой дыры, мы выступим завтра утром!» Морок понял, что его вызов прозвучал впустую, потому что Дагабер, напевая песенку, сложил выстиранное белье, убрал мыло в клеенчатую сумку и сделал шаг вперед. Морок заступил ему дорогу, скрестив руки на груди и презрительно сказал «Итак, старый солдат-разбойника Наполеона годится только в брачке!» Он отказывается от дуэли. Да, отказываюсь. Ага, отказывается. Так вы просто